Добрыня Никитич. Добрыня Никитич – средний из трех богатырей, главный героев русского эпоса. В его образе гармонично сочетаются различные качества, храбрость воина, мудрость дипломата, светские манеры, вежество и образованность. В тех былинах, где Добрыня не является главным героем, он обычно выступает в качестве мудрого помощника, примирителя ссорящихся. Историческим прототипом Добрыни Никитичи часто называют воеводу Добрыню, дядю князя Владимира Святого со стороны матери, видного военного и государственного деятеля. Летопись говорит о нем. Бе Добрыня храбр и наряден муж. Однако, скорее всего, Добрыня Никитич – образ собирательный. Его имя образовано от слова «добро», означающее в древнерусском языке всю совокупность положительных качеств. Один из исследователей, Былин, Калу, Пугин пишет «Русский народный эпос немыслим без героя с таким именем». «Былин одобрыни и змей» – центральные, самые древние в цикле «Былин одобрения». «Змей и борчество» – один из наиболее распространенных сюжетов фольклори народа всего мира. «Змей» – традиционное воплощение зла, и победа героя над змеем знаменует торжество положительного начала во вселенском масштабе. Некоторые исследователи соотносят былину о Добрыне и Змеи с историческим событием, крещением Руси, полагая, что Пучай – река – это почайна, в которой князь Владимир Святой в 988 году крестил киевлян. Змей – воплощение язычества, а Добрыня – победивший змея при помощи шапки земли греческой. Символ христианства, пришедшего на Русь из Византии, бывшей частью Греции. Впрочем, многим такое толкование кажется натянутым. В славном городе Киеве жила честная вдова Амелфа Тимофеевна, и было у нее единое чадо – любимый сын Добрынюшка. Возрастила она Добрынию до полного возраста, стал Добрыня на добром коне в чистое поле поеживать. Как-то раз Добрыня просит у матушки благословения поехать за горы Сорочинские, капуча реке, пострелять там гусей-лебедей, серых уточек. Говорит Добрыня матушка, не дам я тебе на то благословение. Многие ездили за Сорочинские горы, да никто назад не возвращался. Отвечает Добрыня, ай же ты, родимая матушка, коли дашь мне благословение, поеду, коли не дашь, все равно поеду. Видит Амелфа Тимофеевна, делать нечего. Дала на Добрыне благословение и сказала, как приедешь за горы Сорочинские, не купайся, детитка, вопучай реке, пуча река сердитая, из-за первой струйки огонь сечет, из-за другой струйки искры сыплются, из-за третий дым столбом валит, валит дым, да, со пламенем быстрехонько Добрыня, снарядился, оседлал своего доброго коня и поехал за горы Сороченские. Вот приезжает Добрыня на берег Пуча реки и видит Пуча река покойная, будто лужица дождевая, а время было летнее, припекло Добрыню солнышко, забыл он матушкин наказ, захотел искупаться во Пуча реке. Снял он сапожки Софьяновой, скинул шапку греческую, кафтан дорожный, рубаху шелковую, порты семицветные и стал плавать в опуча реке серым селизнем. Вдруг пуча река всколыхнулася, налетел не откуда крылатый змей. Закричал змей зычным голосом. Старые люди пророчили, что случится змею смерть принять от молодого Добрыни Никитича, а ныне Добрыня сам в моих руках. Захочу Добрыню огнем сожгу, захочу Добрыню живьем сожру. Доплыл тут Добрыня до крутого бережка, выскочил на желтый песок, схватил он свою греческую шапку, нагрев в нее песку и метнул змея.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 Гуляла в зеленом саду князева племянница, молодая забава Путятишна, с мамками да с няньками, с любыми подружками. Налетел змей на забаву Путятишну, подхватил ее, посадил себе на спину и унес за горы Сорочински.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 и унес за горы Сорочинские. Пошел Добрыня князю Владимиру. В княжей палате пир идет, да сам князь сидит невесел весел, не радостен. Говорит Владимир Стольнокиевский, «Ай же вы, мои князья и бояре, кто из вас сослужит мне службу великую? Поедет за горы Сорочинские, вызволит забаву путятишну». Бояре князья испугались, а большие хоронятся за средних, средние за меньших, а от меньших и вовсе ответу нет. Тут не говорит, я поеду за горы Сорочинские, вызову змея на смертный бой, вызволю забаву путятишну седла у добрыни коня поехал за горы Сорочинские, услыхал змей добрыню за 15 верст выслал ему навстречу своих змеенышей обвели змееныши вокруг ног добрыни на коня стал конь попрыгивать стал змеенышей подтаптывать налетел тут на добрыню лютый змей, ты зачем потоптал моих змеенышей стали они биться не на живот а на смерть. добрыни мечом рубит змей добрыню огнем полит бьются они день бьются другой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 Ты, Забава Путятишна, княжей племянница, а я роду не княжеского. Нельзя тебе назвать меня любимым другом. Лучше мы с тобой крестами поменяемся, и будешь ты мне крестовой сестра, а я тебе крестовый брат. Приехали они в стольный Киевград, и была в Киеве радость великая. алёша Попович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 Другой был дружинником ростовского князя Константина Всеволодовича и в 1216 году участвовал в Липецкой битве против Владимирского князя Юрия. Третий погиб в битве с татарами при Калке в 1223 году. Вопрос о том, послужил ли какой-нибудь из этих героев прообразом Алеши Поповича или же произошел обратный процесс, и летописцы, составлявшие летописи через несколько веков после описываемых в них событий, наделили реальных персонажей именем былиного богатыря, остается открытым. В разных былинах образ Алеши Поповича поворачивается разными гранями. В более древних он прежде всего воин, отважный, хотя и несколько безрассудный, напуском смелый. Позже Алеша нередко предстает легкомысленным хвостуном и бабьим прелестником. Центральный былинный цикл об Алёше Поповиче рассказывает о его победе над Тугариным Змеёвичем. В образе Тугарина слились воедино два персонажа – более древний мифический крылатый змей и более поздний исторический половецкий хан Тугаркан, убитые в Киеве в 1096 году. Ехали из чисто поля два добрых молодца – Алёша Попович и его верный друг Тароп Иванович – Наехали на бел-горючий камень. Лежит тот камень промеж трех дорог, а на камне надпись написана. Первая дорога к ограду Мурому, вторая к ограду Чернигову, третья к ограду Киеву, к Аласковому князю Владимиру. Призадумались молодцы, какую выбрать дорогу. Говорит алёша «Хорош город Муром, да много там хмельного питья, а мы с тобой, торопушка» упьянчивы. Зальемся, да загуляемся. Пойдет она славушка недобрая. Хороший град Молодушки там приветливы, красной девушки заманчивы. Да не пристало нам добрым молодцам на пуховых перинах залеживаться. Поедем-ка лучше в Киевград князю Владимиру на оборону. Нам, молодцам, на выхвальбу. Вот подъезжают молодцы какие его Навстречу им Калика, перехожий, говорит Калика, Гой воеси удалы добрый молодца, Не тихо в Киеве нынче и не гладко. понаехал злой Тугарин Змеевич, В вышину Тугарин три сожень, В плечах косая сожень, Промеж глаз калёна стрела. Конь под ним, будто лютый зверь. Из пасти огонь пышет, из ушей дым валит. Бегут впереди Тугарина два серых волка. Позади летят два черных ворона. Едет Тугарин, похваляется. Уж я город Киев полон захвачу. Божьей церкви на дым пущу. Князю Владимиру голову срублю. Княгиню Апраксию себе возьму. Пойдет за меня княгиня. Не неволей, а охотую. Приехали Алеша. С торопом на княжий двор поднялись в светлую гридницу, крест они кладут по ученому, поклон отдают по писаному, бьют челом на все четыре стороны князю с княгиней на особицу. Спрашивает их Владимир стольный киевский: "Как вас, молодцев, по имени зовут? Из какого земли, из какого города? Какого отца, какой матушки?" Отвечают князю Алёша: "Алёша сын Ростовского папа Левонтия, а это Торп Иваныч мой верный друг". Князь Владимир обрадовался. «Давно, — говорит, — я о тебе, Алеша, слыхал, а теперь своими глазами увидал. Садись, Алеша, на почетное место. Хочешь рядом со мной, хочешь против меня?» Не стал Алеша садиться на почетное место. Сели они старопому Торопом Ивановичем в дальнем углу у печки. Меж тем солнышко пошло на вечер. Собралась у князя беседушка. Княгиня Апраксия по горнице похаживает, крутыми бедрами поворачивает, широкими рукавами помахивает — В косящетое окошко поглядывает, поджидая друга милого, злого Тугарина Змеевича. И вот зашатались княжи палаты, да не от ветра всколыхнулись, да не от вихря едет Тугарин Змеевич, сходит Тугарин со своего коня лютого зверя, ни к чему коня не привязывает, никому его держать не приказывает, вносят Тугарина в горницу двенадцать слуг, несут его на золотой доске. Тугарин богу не молится, князю и боярам не кланяется, кланяется лишь княгине Апраксии, берет ее за белые руки, целует сахарные уста. Сел Тугарин за дубовый стол, по правую руку посадил княгиню, по левую руку Владимир-князь сидит». Подали на стол белую лебедь. Тугарин поддел ее на свой булатный нож, да закинул себя в глотку. со щеки на щеку переметывает, лебяжи косточки под стол выплевывает. Говорит тут алёша Попович из дальнего угла. «Гой еси ты, ласковый Владимир князь, что к тебе за болван пришел, что за дурак?» неотесанный, как хозяин за твоим столом сидит над тобой, князем, насмехается. Тугарь, но ну, такая речь не полюбилась. Метнул он в булатный нож, да Торуп Ивановичу хватил бы, подхватил булатный нож на лету.